Глава 7. Будьте спокойны, товарищ старший лейтенант. Больше всего не любил Сорокин старший заправлять койку. Бывало, натянет, как попало одеяло, похлопает ладонью по матрасу, и ладно. А потом явится старшина, посмотрит, покачает головой, скажет, «Разве это солдатская койка у вас, Сорокин? Это же у вас картина Айвазовского «Девятый вал». После этих слов сдерет одеяло с койки, и Сорокину приходится заправлять все заново. И так почти каждый день. Но сегодня Сорокин старался совсем не ради старшины. Просто вдруг представилось ему, войдет Валерка в казарму и спросит, «Это чья койка хуже всех заправлена?» А ему ответят, «Это койка твоего брата, рядового Сорокина». А потом посмотрит Валерка, как делает рота зарядку и спросит, «Это кто там не в силах оторвать ног от земли?» А ему ответят, «Это твой брат, рядовой Сорокин». И еще спросит Валерка, «Это у кого сапоги грязнее всех?» И опять ему скажут, «Это у твоего брата, рядового Сорокина». Нет, никуда не годится такое дело. Оттого и старался в этот день Сорокин-старший, что все время о Валерке думал. «Пример-то подавать надо, надо?» И койку заправил он так, что не отличишь от любой другой. И сапоги начистил так, будто в увольнение собрался. И на зарядке так старался, что запарился даже. День начался с занятий по политподготовке. Обычно на занятиях Сорокин старался не попадаться на глаза преподавателю. Юркнет куда-нибудь в уголок класса за последний стол и сидит там себе тихонько. Но сегодня занятие проводил старший лейтенант Кудрявцев. и Не к лицу было Сорокину прятаться от старшего лейтенанта. Сорокин храбро уселся за самый первый стол и весь час не сводил глаз с замполита. А замполит рассказывал о военной тайне, о солдатской бдительности, о коварных происках наших врагов и о других не менее важных вещах. «Бывает порой...» — размеренно говорил старший лейтенант Кудрявцев. — Мы не придаем значение какой-нибудь мелочи, пустяку, а на самом деле оказывается, что это и не мелочь, и не пустяк вовсе, а тоже военная тайна. Он пробежал глазами по классу и остановился на Сорокине. — Вот скажите мне, рядовой Сорокин, вам приходилось когда-нибудь получать на складе продукты для солдатской столовой? — Так точно приходилось, — сказал Сорокин. Уж кто-кто, а он, пожалуй, чаще всех бывал в кухонном наряде. Чего только ему не приходилось. И чай получали. Так точно, и чай. А сколько пачек? Так уже не помню. Это дежурный по кухне считал. Ну, хорошо. Допустим, вы получили 20 пачек по 50 граммов грузинского чая. Будет это военной тайной или нет? Как по-вашему? Сорокин пожал плечами. «Подумаешь, чай? Если бы патроны он получил, или там гранаты, а то чай!» Но на всякий случай он не сказал ни да, ни нет. Чувствовал в вопросе старшего лейтенанта подвох. Ни с того, ни с сего не, зад... не завел бы тот разговор о чая. «Не знаете? А я вам скажу. Будет. Будет военной тайны. Почему? А вот подумайте сами». Известна суточная солдатская норма, сколько чая положено на одного человека. Известно, сколько чая получено на всю часть. Значит, что? Значит, уже легче легкого вычислить, сколько всего солдат в части. Задачка для третьеклассников. Теперь понятно, Сорокин? Понятно, товарищ старший лейтенант? Так сколько же чая вы получали? Не помню, товарищ старший лейтенант. «Вот и прекрасно! Так и отвечайте, если вас будут спрашивать. Садитесь!» Сорокин сел. «Надо эту историю про чай обязательно запомнить и рассказать Валерке. Может и присочинить кое-что для убедительности». «Стою я, значит, однажды в магазине. За мной старушка пристроилась. Погляди, — говорит солдатик, — чай цейлонский есть или нет?» Ну, я сразу сообразил, что неспроста нами чаем интересуется. И верно, шпионом оказалось, переодетым. Шпионы, они любят под старушек маскироваться. Сорокин так расфантазировался, что и не заметил, как кончился второй час занятий. Во время перерыва замполит подозвал его к себе. Они вышли на улицу, присели на скамейке возле солдатской курилки. Ну... «Как ваши гости?» — спросил старший лейтенант Кудрявцев. «Все в порядке», — сказал Сорокин. «Вы все-таки за своим братом присматривайте, а то не равен час, какая-нибудь неприятность случится. Я вижу, непоседливый он у вас парень». Сорокин ждал, что замполит станет отчитывать его, ругать за вчерашний случай, а то и намекнет даже на сходство характеров братьев. Но замполит говорил совсем не сердито. а вроде бы просто рассуждал вслух, по-дружески. Словно присели на скамейку два командира и обсуждают, как лучше поступить с непослушным подчиненным. «Будьте спокойны, товарищ старший лейтенант», сказал Сорокин. «Теперь он от меня не на шаг. Я с ним вчера воспитательную беседу провел, да и мать его от себя не отпустит. Сейчас он в гостинице сидит, так что вы можете... И тут Сорокин растерянно замолчал. Он увидел, что старший лейтенант Кудрявцев больше не слушает его. Старший лейтенант Кудрявцев медленно поднимался со скамейки и вытягивался по стойке смирно. Прямо к казарме, как ни в чем не бывало, направлялся Сорокин-младший. А рядом с ним, держа Сорокина за руку, не спеша шел седой незнакомый генерал.